Глава 6 На десятый день моя аномалия сдулась. Я вновь стал нормально воспринимать ход времени, но последствия этих десяти дней, пожалуй, катастрофичнее, чем открытие московского суперзлома для моих врагов. Я уже принял решение идти вперед, не сворачивая со своего пути. И я ждал появления Дерека. Надеялся. Даже мечтал. Наша битва оставила горечь в моей душе. Я жажду реванша, пусть и понимаю, что все еще не соперник ему. Однако со мной Фома, и нас ему не одолеть. Парализатор свой он пусть себе в одно место засунет. Теперь я знаю, как с ним справиться. Мне даже одной силы воителя для этого хватит. Другие, может, и окажутся бессильны перед подобным оружием, но только не маги-двоители, да что дружны с молнией. Но против них Дерек и не будет применять эту штуку. Но, к его несчастью, я универсальный маг, а Фломченко, как правило, находится рядом со мной, под моей защитой. Жаль, что этот кровосос так и не появился в поле моего зрения, пока я был под аномалией. Но даже так плевать. Свою выгоду я из этого состояния извлёк сполна. Активное поглощение маны, ее расходование, постоянное нахождение на грани — позволили мне сформировать к сегодняшнему моменту 15 островов вокруг главного острова храма. Они выстроились, изображая то ли два круга, то ли звезду, смотря как их линиями соединить. И что я могу сказать точно, островов будет 21. Осталось не так много до предела. Но даже если я создам их все, это будет лишь половина пути, если не меньше. Сами по себе эти острова в море Эфира ничего не значат. Они — основа для создания святилищ, обелисков, идолов и святынь. Все называют по-разному. Бывает, что никак не называют или дают названия, никак не связанные с какой-либо религией. Все зависит от страны и культуры. Суть же этих странных построек вполне себе практичная, как и все прочее в магическом источнике. У простых магов обычно имеется парочка островов. И на этих островах сами по себе со временем появляются то куски камня, то металлические брёвна, то живые статуи из огня, воды или ветра. Зависит от силы мага и его предпочтений. В общем, изолированное от внешнего моря пространство источника на островах формирует нечто... В десятках книг я прочитал много запутанных, философских, практичных и мистических объяснений. Я читал множество описаний, но по факту на этих островах создавались образы заклинаний мага. Тех заклинаний, которыми он пользуется чаще всего. Например, любит маг огня применять огненный хлыст. На тотем в виде танцующей огненной змеи, что вертится без устали на пустынном острове. Любит маг воды создавать магические щиты. «Держи фонтанчик!» Скорее всего, форма этого памятника напрямую зависит от того, как маг свою магическую технику представляет, что она ему напоминает. От этих образов есть практическая польза. Многочисленные исследователи магии все до единого сходятся во мнении, что эти образы направляют постоянный поток энергии к храму, и каким-то мистическим образом маг начинает лучше управлять ими. Это можно назвать магической специализацией. У каждого мага есть свои любимчики среди заклинаний. Благодаря островам эти заклинания создаются быстрее, требуют меньше маны, становятся крепче и надежнее. У моего отца, например, таковым было эфирное копье. Простое, неулучшенное. Но даже так оно было максимально эффективно для убийства как монстров, так и людей. В общем, я, по сути, должен создать свой набор из 21 заклинания, которые станут еще сильнее. Вернее, из 18. Я ведь уже говорил, что провел время с пользой. На трех островах уже поселились образы заклинаний, которыми я пользовался чаще всего, которые для меня самые привычные и удобные в бою. Воспламенение — техника усиления с побочным эффектом в виде покрытия эфирным пламенем всего тела. Огонь выступает еще и как неплохая защита от многих видов магии. В общем, образ техники представлял из себя горящие зеленым пламенем оружие и доспехи. Воспламенение так-то и на клинок, и на щит, и на копье может без особых проблем распространяться. Так уж оно устроено. Второй остров был занят магическим щитом. Самым обычным, самым привычным. Это была простая парящая сфера, внутри которой словно бы сияла маленькая звездочка. Третий остров моя визитная карточка, эфирное копье. Не знаю почему, но мне оно представлялось переполненным энергией обелиском, устремляющимся к небесам. Так оно и вышло. На острове теперь стоит высокая стелла, пронзающая пространство моего источника. Теперь на очереди другие заклинания. Что же до этих трех? Сперва мне казалось, что никакой разницы и нет. Но когда скорость моего сознания и реального мира начали выравниваться, я ее заметил. И когда я провел парочку экспериментов, мое сердце задрожало от предвкушения. Очень интересно, во что превратятся другие мои заклинания. Первое, с чем провел эксперимент, было эфирное копье. До того, как на островах появились образы моих заклинаний, я мог очень быстро, возможно, быстрее всех в мире, активировать за секунду магическое заклинание и атаковать врага. Со стороны казалось, что я применяю их одно за другим, без остановки. В общем, раньше я мог создавать по копью и кидать их каждую секунду. Сейчас же... Копья формируется чуть ли не одновременно. После того, как мое восприятие времени выровнялось, я уже буквально не успевал подхватывать их и метать. До этого на запредельной скорости все получалось. Правда, последствия. Огненный покров и магический щит тоже преобразились. Мне теперь не требуется направлять свою силу. Хватает и одной мысли, чтобы сработал рефлекс, и из нужного острова в храм отправился стремительный поток энергии, инициирующий создание заклинаний. В общем, я теперь в миг превращаюсь в пылающего зеленым огнем демона, и у врагов нет больше возможности меня прервать. Магические щиты, хоть один, хоть десяток, появляются в виде купола или сферы там, куда устремляется мой взгляд. Светятся лампочкой, либо, если того требует ситуация, выглядят как плотная стена из кристально чистого стекла, такого, которое практически незаметно, а по прочности мало чем уступает металлическим бронепластинам. От магии они защищают, само собой, еще лучше, чем от физических снарядов. И все же в моем личном развитии хватало и минусов. Самое основное — голод, истощение, слабость и головные боли. «Я лечил сам себя постоянно. Каждые полчаса, как только боль становилась невыносимой, я использовал усиление тела, чтобы кости просто не сломались. Я подпитывал эфиром свои мышцы, чтобы просто идти вперед. Я не знаю, сколько я вешу, но я превратился из статного, молодого, жилистого парня в болезненную анорексичку. Энергия воителя этому совсем не рада». Чрезвычайные нагрузки должны были укрепить меня, но из-за дефицита калорий тело пожирало само себя, уничтожая жировые запасы. Каждый шаг грозил мне переломом костей. Каждый вдох вызывал боль в легких. Я был похож на Уробороса, змея, что пожирает сам себя. Поэтому я совсем перестал тренироваться и полностью погрузился в чтение книг, самопознание и уничтожение моих врагов. Даже находясь в кризисе, я все еще оставался зеленым дьяволом и видел цели перед собой. Я не тратил больше энергии, чем требовалось на их убийство. Большую часть времени я сидел в мягком и удобном кресле в библиотеке игры. Когда же Фомченко достигал нужной нам точки, он приходил и сообщал об этом, после чего я надевал тонкий халат из изменённого шёлка, которому не страшны магические атаки от хозяина, и выходил наружу, закрепив на лице маску. Доспехи стали мне слишком большими и тяжелыми. Настолько, что однажды, просто кинув во врага эфирное копье, я вывихнул руку и сломал ключицу. С тех самых пор дьявол появлялся внезапно прямо в стане врага, пылающий, подобно факелу, прикрытый десятком магических щитов и с пустыми руками. Чтобы убить кого-то, много ума не надо, обычно достаточно силы. А её у меня в достатке. Если я заставал врага в поле во время перехода или в их лагере на поверхности земли, я использовал в основном одну и ту же тактику — Как только я достиг критической точки, я больше не мог, хоть и хотел, использовать весь свой арсенал заклинаний. Для меня травмоопасно было даже эфирное копье кинуть. Да, я стал невероятно силен, но вместе с тем жизнь моя стала подобна увядающему листку, который вот-вот сорвет ледяной ветер поздней осени. В общем, я окружал врагов кольцом из стены, чтобы те не сбежали. А если как-то умудрялись сбежать, то с последствиями, из-за которых им далеко было не уйти. Пространство внутри круга я уничтожал другой стихией. Тут уж, словно гурман, я перебирал и применял самые разные заклинания: То создавал безудержный ветер, который словно нес острые, как бритва, клинки и превращал всех в мертвецов, то толстую каменную, а порой и металлическую плиту опускал на гадов и давил их, словно прессом. Они, конечно, сопротивляются как могут, но редко их группы состоят больше, чем из пары десятков человек, и редко их силы хватает на то, чтобы дать мне организованный отпор хотя бы в первую минуту боя. Иногда и вовсе создаю безудержный огненный шторм, и пусть умирают. Море молний мне делать не понравилось. Некоторые выживают, хоть и с трудом. Страдают, а я выгляжу как какой-то мучитель неприятно. Самые конфузные смерти обычно происходили во время водной атаки и превращения всех в ледышки. Порой забавно было смотреть, как самые живучие, оказавшиеся на границе двух стихий, не решались выбрать, в какой из них им все же умереть. В моем сердце нет ни капли жалости к этим нелюдям. Безумцы не всегда виноваты в том, что они безумны, но их всегда ждут врачи и смирительные рубахи. В моем случае этим врачом выступает сама смерть. В мирное время перевоспитывать фанатика — неблагодарное занятие. Сейчас каждый миг на кону стоят жизни невинных. Чем быстрее закончатся у ордена обученные люди, тем быстрее планы богов пойдут прахом. Я надеюсь на это. Я очень сильно надеюсь на это. Я так часто в последнее время применял стену огня, что вскоре на четвертом острове стали появляться очертания образа, походящего на круглый огненный фонтан. Я призадумался. Раз эффективность заклинаний возрастает в разы, то мне бы желательно практиковать больше те заклинания, с которыми у меня есть трудности и которые между тем обладают огромным потенциалом и мощью. Эти мысли занимали меня довольно долго, поэтому, пока Фомченко искал очередную цель, гоняя по Сибири, я взял чистый лист бумаги и начал набрасывать список заклинаний. Левый столбец — то, чему давно обучен и что часто использую. Это водяная сфера, эфирная граната, огненный хлыст, заморозка, поглощение эфира из внешней среды, эфирный симбионт и так далее. Правый столбец те заклинания, которым я научился совсем недавно. Это солнечный зайчик, иллюминация, удар молнии, создание металлических форм, полет. Надо бы все это переосмыслить и выделить то, что сделает меня сильнее и что будет лучше всего подходить для решения имеющихся на Земле проблем. Я начал разбивать магию по приоритету, выделяя плюсы, минусы и заменимость одного заклинания другим. Штурмовая броня точно нужна. Мобильная защита, сокрытие, влияние на различные типы атак. Полет тоже нужен. Особенно сейчас. Если я не смогу вскоре восстановиться, тело продолжит жрать само себя. Тогда, боюсь, я скоро не смогу выдержать даже вес собственных костей. Так что полет обязателен. Он добавит и мобильности, и безопасности мне прямо здесь и сейчас. Да в целом полезен будет. Я размышлял вслух, вычеркивая одни заклинания и выделяя вторые. «Симбионт, па-па-па. Тяжело будет его прокачать и сделать жителем одного из островов. Но надо. Он полезен уже здесь и сейчас, и, возможно, станет еще полезнее. Тем более, что эта магия одна из немногих связана с моими духовными силами. Вот еще воскрешение нежити из той же оперы. По сути, две стороны одного заклинания» и разные формы проявления этой силы. Живого спасет от смерти, а погибшего вернет, пусть и без собственной воли, к жизни. Придется при случае применять эту способность регулярно, даже когда в ней нет нужды. Что бы ещё выделить из всего этого перечня? Исцеление бы прокачать, но с ним у меня, как у мага, проблемки. До сих пор именно силой воителя пользуюсь а как было бы хорошо если бы это зависело от обычного эфира в моем источнике а тяжело вздохнул я сожалея что не унаследовал от своей матери природной предрасположенности к целительству когда читаю книги все кажется легко а по факту магия земли нужно что то для возведения защитных рубежей изменения ландшафта что выбрать а пожалуй самое общее манипуляции с землей и возьму эти уплотнения каменные копья каменные блоки все узкопрофильное а так есть земля рядом взял и как из пластилина слепил что нужно нет земли так берешь и создаешь ее обычным заклинанием надо в пару к манипуляции земли еще и с металлом взять металлические формы блуждали мои глаза по списку а мест оставалось все меньше и меньше ну что подведем итоги я переписал на отдельный лист список необходимых мне заклинаний, на которые я буду делать ставку в этой войне Огненная стена, токсичный шар, эфирная граната, эфирное копье, ледяная тьма, воспламенение через усиление симбионты поднятия нежити все же два разных заклинания, пусть и похожи по своему принципу действия из этого списка 8 дальше. Полет, штормовая броня, управление землей, металлические формы, воздушное лезвие, металлический шип, песчаная буря, электрическая сеть, молния, темный туман, иллюминация, яд. Итого двадцать. И последнее — фамильяры. Прочитал я список и задумался, не допустил ли где ошибок. «Конечно, очень хотелось чего-нибудь суперубойного, невероятного» а лучше из магии времени и пространства. Но у меня в арсенале такого нет. А ждать, пока научусь, и держать один остров про запас... Такое себе. Не уверен, что получится быстро выучить что-то такое, и что вообще в этом есть хоть какой-то смысл. Ну и вроде бы как поменять заклинание можно, пусть и с не самыми хорошими последствиями. «В общем, я взял атаки по площади, атаки по одной цели, специфические атаки, скрывающие защитные заклинания вроде песчаной бури и темного тумана. Иллюминация, наоборот, против магии тьмы. И тьму разогнать, и ослепить врага может. Яд мой, он и в Африке яд. Сколько раз помогал взять под контроль противников? Конечно, всегда можно убить, но порой люди нужны живыми». Язык развязать не только членам Ордена бывает полезно. Электрическая сеть — это, с одной стороны, защита от некоторых пушек-сеятелей, принесенных ими из далекого прошлого, вроде парализатора. С другой стороны, если ими не себя окутать для защиты, а на врага накинуть, они неплохо его поджарить могут, вырубить и даже убить, если ее вовремя не снять. Полезная вещь, которой я почти не пользовался раньше. Но теперь, после дуэли с дыроком, ее однозначно надо практиковать в использовании. Самое интересное в ней — эту сеть можно делать какой угодно. И мне она не повредит, как и фамильярам. Я, по-хорошему, из нее могу кольчугу сплести и таким образом обезопасить себя от большей части энергетического оружия сеятелей. И всё-таки самое важное для меня открытие, из-за которого я от огненного шторма и цунами отказался. Это магия фамильяров. Как ни крути, а это заклинание сделало меня тем, кто я есть. Без Фомченко, Гри, Виви, Кена и всех остальных этот год я бы прожил совсем не так. А быть может, и не прожил бы вовсе. Сколько раз они меня вручали. А раз так, надо сделать шаг вперёд шаг навстречу их развитию и превратить эту технику в постоянную. Кто знает, насколько она изменится и станет сильнее после появления образа. Это не огненный шар, описание изменений которого я читал в пяти или шести книгах в качестве примера. Это чрезвычайно редкая магия, и мне повезло, что мой отец и предки вообще эти знания сумели сохранить и передать мне. В общем, стоит рискнуть. «Если это усилит мою монстрогвардию, я буду только рад. А враги пусть подыхают от моих фамильяров». «Кстати, нужно будет найти бесполезных подопытных и поэкспериментировать на них с этой техникой. В случае чего можно и отказаться от контракта с мутантами, прикончив их и воскресив в качестве обычных санитаров в Сибири, уничтожающих все мутировавшее и орденское». Пробормотал я, убеждая себя в правильности своего решения. Что, нашел еще одних? Много? Много — это хорошо. Где они? Город, значит. Давненько я не грабил города Ордена. Пару дней уж прошло. Надо бы напомнить им, что смерть поджидает их всюду. Пойдем, мой маленький пушистый демонёнок. Я надел маску и облачился в эфиростойкий халат. «Очень вовремя». Как раз начну тренировать применять выбранные техники, а заодно проверю, как там дела в кладовых ордена. Гарнизонам наших крепостей дополнительные припасы точно не помешают.